285. Эксельсиор. Выше. Ты больше никогда не будешь молиться? Ты больше никогда не будешь поклоняться? Не узнаешь больше отдохновения в бесконечном доверии? Ты от всего откажешься и не сможешь более остановиться перед высшей мудростью, высшим добром, высшей силой и дать волю своим мыслям. И не будет у тебя того, кто неусыпно охранял бы тебя, друга, что разделил бы с тобою... твои семь одиночеств, и не откроется твоему взору высокая гора, вершина которой сокрыта под шапкой белого снега, а в недрах пылает огнем каменное сердце. И нет на свете того, кто воздал бы тебе должное, нет того, кто открыл бы высшую тайну, как улучшить сей мир, и нет больше разумного смысла в том, что происходит, и нет любви в том, что ждет тебя впереди. и нет твоему метущемуся сердцу приюта, где оно обрело бы покой, где не нужно ничего искать, а только находить. Ты гонишь от себя даже призрачную надежду на мир. Ты противишься миру. Ты хочешь, чтобы война и мир совершали свой извечный круговорот. Ты, обрекший себя на лишение, неужели ты хочешь отринуть все? Кто даст тебе силы на это? Нет такого человека на свете, у кого бы достало на это сил. Есть озеро, которое в один прекрасный день, устав от своего течения, решило перекрыть его и воздвигло плотину у истока ручья, по которому прежде стекала вода. С тех пор стало оно подниматься все выше и выше. Быть может, и это отречение даст нам силу, которая будет питать отречение, ибо оно само себя вынесло. И, может быть, тогда человек начнет возвышаться и будет возноситься все выше и выше туда, где уже невозможно будет излиться в Боге. 286. -е. Реплика. Перед вами открылись надежды, Но разве сумеете вы здесь хоть что-нибудь увидеть и услышать, если ваши собственные души никогда не знали пламенного блеска, яркого пламени и мягких сумерек утренней зари? Я могу лишь напомнить, большего я не могу. Ворочить глыбы, обращать животных в людей — этого вы ждете от меня? Нет уж. Если вы еще глыбы и звери, то найдите сначала себе орфея». 287. Желание быть слепым. «Мои мысли, — сказал странник, обращаясь к своей тени, — должны подсказывать мне, где я стою. Но пусть они держат в секрете, куда я иду. Я люблю пребывать в неведении относительно будущего и не хочу погибнуть от нетерпения и предвкушения обещанных событий. 288. Высокие настроения. Мне кажется, что большинство людей вообще не верит в высокие настроения, допуская лишь короткие возвышенные мгновения. Самое большее, что они могут себе представить. Минут 15. Высокого парения. Сюда, конечно, не относятся те люди, которые на собственном опыте знают, что высокое чувство может быть весьма продолжительным, но найти человека одного единственного высокого чувства, воплощение всеобъемлющего высокого настроения, это было до сих пор только мечтой и пленительной возможностью. История не знает достоверных примеров всему. И все же она могла бы однажды произвести на свет таких людей. Если удастся создать... и подготовить тысячу благоприятных условий и предпосылок, которые сейчас даже самый счастливый случай не в силах сплести воедино. И, быть может, для этих будущих душ привычным станет состояние, почти неведомое нашим душам, каждое проявление которого воспринималось как чудовищное исключение, наводящее ужас, состояние непрерывного движения, подъема и спуска от высот к глубинам, и чувствование этой высоты и глубины – рождающие чувства высокие и глубокие, как бы постоянное восхождение по лестнице и одновременно парение в заоблачных высотах, в объятиях мягких, убаюкивающих облаков.